Глава седьмая. Ким, милый Ким. На удивление, в полете с нами не случилось никаких приключений. Хотя как иначе, мы же практически не выходили из каюты. Нам пришлось угомониться только когда дирижабль пошел на снижение и посадку. Но нам с Машей хотелось большего. Правда, теперь времени у нас хоть отбавляй». Лора, как самый этичный ИИ, откисала с болванчиком на пляже и параллельно обследовала корабль на предмет чего-то незаконного. От нее не ускользнули ни каюты, люкса, необычные. необычные Я уже говорил, что она у меня этичная. Когда мы спустились с трапа, к нам тут же подлетели носильщики, закинули машины сумки и мой рюкзак в тележку и укатили к выходу. «Ребята сегодня зовут нас в ресторан», — беря меня за руку, сказала Маша. «Они очень соскучились, особенно Дима. Все уши про тебя прожужжал». «Надеюсь, только хорошее?» «Я так понимаю, вы давно дружите?» «Ну, как тебе сказать?» «Мы познакомились примерно за неделю до поступления», — призадумался я, когда мы выходили из вокзала на тротуар. «Такси, молодые люди! Такси! Такси!» — раздавалось со всех сторон. Но у Кутузовой были свои контакты. Она набрала какой-то номер на новом мобильнике. Мы прилетели, коротко сказала она, и через пару минут ко входу подъехал черный лимузин с гербом Кутузовых. Хо-хо! Решила не мелочиться, улыбнулся я. Да нет, пожала она плечами. У нашей семьи в Красноярске есть земли. Почему бы не проехаться за бесплатно? Ну точно, надо бы прикупить тут домишка. и переносить основные владения сюда. Почему-то казалось, что именно в Красноярске или на худой конец в Широково я остановлюсь надолго. Посмотрим, как пойдет мое обучение. Пока мы ехали, я позвонил домой узнать, как дела. Оказалось, что Надежда приехала с утра пораньше и уже занимается документами. Трофием, как и подобает командиру и моему заместителю, принялся строить новеньких. Еще возвели временные казармы, и вся охрана переселилась туда. Данила, как и подобает настоящему фанату автомобилей, решил поселиться в гараже, где ему и оборудовали небольшой уголок. Благо, гараж у нас вместительный. Потом я поговорил с Надей. Она отчиталась, что работы много, но все разрешимо. Также она сообщила в специализированные СМИ, что Кузнецовы вновь открыли производство конной продукции. В тот же день начали поступать заказы, что радовало. Трубку отдали девушкам, и они все по очереди просили передавать привет Маше, а та в ответ пригласила их, как своих подружек, в гости. Все, конечно, согласились. Потом мы поболтали с Борей, который очень скучал без болванчика, так что пришлось его успокаивать и пообещать, что когда-нибудь у него будет такой же. Кстати, Болванчик начинал понемногу умнеть и уже мог действовать самостоятельно в некоторых моментах. Если раньше его интеллект я бы сравнил с трехлетним ребенком, который понимал только образы и эмоциональный фон, то теперь он был как первоклашка. Воспринимал приказы и речь, однако координация в обычном режиме еще оставляла желать лучшего. Болванчик мог опрокинуть вазу с цветами или упасть на ровном месте. Короче, Единственное, что мне сейчас требовалось, поскорее впитать в себя парочку кристаллов и уничтожить сотню-другую монстров. Проехав КПП Широкого, нас встретило серое небо с тучами, которые надвигались со стороны дикой зоны. Погоду мы подгадали удачно. «Вас домой, госпожа Кутузова», — поинтересовался водитель. «Ты в институт или зайдешь ко мне?» — с хитрецой глянула она на меня. Если хочешь?» «Могу довести прямо до входа». Я посмотрел на часы в телефоне. Середина дня, лекции в самом разгаре. Ребята освободятся только ближе к ужину. «А ты пойдешь сегодня на занятия?» «Даже не знаю», — протянула она. «У меня есть вариант поинтереснее», — улыбнулся я, глядя в окно. «Подождем у тебя, пока ребята не освободятся. Как ты на это смотришь?» Она сделала вид, что задумалась. «А, неплохая идея. У меня в холодильнике осталась одна бутылочка вина. Нахимова принесла в прошлый раз. Мне кажется, Света будет не против, если мы ее выпьем». Город Широкого, Квартал наемников. Это же время. Лёня Скрипач был просто вне себя от ярости. «Как так? Уже второй раз товар пропадает». А ведь день так прекрасно начинался. В газетах сообщили, что Есенина заметили в другом конце страны. В рядах музыкантов появилось несколько сильных магов. Лёня даже сходил в спа и массаж, где его старые кости как следует размяли. На рынке все тихо. Подпольное производство артефактов наладилось. Даже тот мелкий засранец Кузнецов куда-то пропал. Хотя Лёня знал куда. Увидел его мерзкую рожу по телеку. Дайвича человечек Лёни обязывался забрать товар из Москвы и привезти в Красноярск. Вот только он так и не долетел. Все записи с камер видеонаблюдения говорили о том, что курьер сел в дирижабль с чемоданом артефактов. А вот вышел без него. Леня точно знал, что курьер ничего с товаром не делал, но он работал с ним больше десяти лет. «Кто-нибудь может мне объяснить, что произошло?» кричал Лёня в трубку своим людям в Красноярске. «Курьера ликвидировать! Нахер мне такой нужен!» Кафе, в котором он ждал одного человека, пустовало. Вокруг были только люди-скрипача. В последнее время он усилил охрану, чтобы, не дай бог, еще раз не проиграть каким-то студентикам из Киим. Он заказал еще одну кружку пива и залпом выпил, как только она появилась на столе. «Добрый день!» — к столу подошел мужчина непримечательной наружности. Серый костюм, серые кроссовки, такого же цвета глаза и волосы. Парень из разряда увидишь и забудешь через пару минут. «Ты тот самый!» — пощелкал пальцами Леня. «Как его? Ассасина?» «Ассасина», — поправил мужчина, ни капельки не смутившись. «Француз?» — «Я из Казани». «Садись!» — скрипач ткнул вилкой в свободный стул. «Ну, рассказывай!» Серый мужчина слегка приподнял бровь. «Что вам рассказывать?» «Как ты собираешься устранить цель, конечно же!» Лёня закинул в рот большую пельмешку и начал чавкать. «Не вообще. Мне рекомендовали тебя как мастера своего дела, но... Скажем прямо, твой вид меня слегка э, смущает». «А кого вы ожидали увидеть?» — ухмыльнулся ассасина. «Здоровенного качка...» «И куча оружия и шрамами?» «Ну, вообще-то да», — не переставая жевать, сказал Лёня. «Я не новичок в этом деле, так что ваша компетенция меня слегка смущает». Позволю заметить, что большое телосложение выделяет из толпы и привлекает внимание. Он начал перебирать пальцами, словно играл на пианино. А шрамы говорят о том, что человек не слишком опытен, раз получил эти шрамы. У настоящего профессионала нет ранений. «Да, да, это все слова», — не прекращая есть, кивнул скрипач. «Покажите, на что вы способны». «Вы уверены?» — продолжая играть на невидимом инструменте, уточнил ассасина. «Давай уже!» — нетерпеливо сказал Леня. То, что произошло дальше, повергло Леню в шок. Люди скрипача на секунду замерли. На шее появилась красная полоска. И затем голова каждого охранника соскользнула на пол. Лица убитых оставались безмятежными, они даже не поняли, что умерли. «Так достаточно», — спокойно ответил серый мужчина. Лёня готов был поклясться, что его собеседник не делал никаких лишних движений. Он вообще не дернулся с места, даже голову не повернул. «Как ты?» — в ужасе прохрипел скрипач. «Мои люди...» «Ты хоть понимаешь, как дорого они мне обошлись?» «Чего стоят ваши люди, если они даже не осознали, что их убили?» — улыбнулся ассасина. «Так вы не ответили. Этой демонстрации достаточно?» «Да! Ты принят! Кстати, а не сделаешь для меня еще парочку заказов? И, конечно, за каждую голову я доплачу!» Мужчина захрустел пальцами и убрал руки в карманы. Мне уже нравится с вами работать. Квартира Кутузовой. «Кстати, а ты будешь участвовать в отборочных?» Потянувшись в кровати, спросил я у Маши. «Да, конечно». Она легла мне на плечо. «А ты знал, что победитель универсиады отправится на международные соревнования?» «Да ладно. И куда?» страну победителей прошлого года», — пояснила она. «А это Япония». «Но правила могут и поменять. Такое уже было». «Ого!» — заинтересовался я. «Всегда мечтал посетить эту страну. Привлекала она меня». «У тебя разве не амнезии?» «Ага, просто мне кажется, что я всегда мечтал там побывать». Часть правды тут была. Япония манила меня даже в моем мире своей культурой и красивыми пейзажами. Один из исследователей, который тоже ходил в портал, однажды побывал в местной Японии. и отзывался о ней, как и о чем то не с нашей планеты. Теперь мне хотелось посмотреть, так ли сильно отличается страна восходящего солнца в моем мире и этом. Были ли тут самураи? Как сейчас выглядит Токио? Да и вообще, они изобрели аниме или нет? «Ты так говоришь, как будто уже победил», — улыбнулась Кутузова. «А что, разве это проблема?» «Думаю, для тебя нет, но учти». — Случится, может, всякое. — Получается, тот, кто победит на международном турнире, становится самым сильным студентом? — Нет, конечно, — хихикнула Маша, когда моя рука начала гладить ее по спине. — Еще нужно победить в турнире пяти поясов. — Это еще что за хрень? — Ну вот, — надула губки Маша и сложила руки на голой груди. — Расскажу, если сегодня останешься на ночь. Я хотел сказать, что и так, собираюсь это сделать, но в последний момент вовремя прикрыл рот и кивнул. «С каждой стороны метеоритных поясов проводятся универсиады, и их победители встречаются на турнире сильнейших. В каждом ранге по одному состоянию. Победители в конце участвуют в финале, где каждый сам за себя». «Что за дурацкие правила?» — удивилась Лора. «Разве это честно?» — спросил я. На том уровне мастерства, который демонстрируют победители университет, разница в ранг не столь существенна. Ты, наверное, сам заметил, что можешь справиться с некоторыми войнами благодаря своему мастерству и навыкам. Тут она была права. Хотя чего это я размечтался раньше времени? Сперва отборочные пройти, а потом уже думать о Японии. Простите, товарищи студенты, но я хочу побывать за границей. Зазвонил телефон. Вот и Бердышев-младший. «Дима, привет!» Приложив трубку к уху и натягивая штаны, поздоровался я. «Ну что, студенты закончили учиться?» «Здорово!» — ответил мне радостный голос. «Закончили. Вы где?» «У Маши». «Отлично. Мы с Антоном забираем девчонок и к вам примерно через полчаса». «Договорились». И отключился. Маша уже убежала в душ. «Что-то ты расслабился». Лора появилась в кресле напротив кровати. Неужели думаешь, что так легко пройдешь отборочные? Да, именно так я и думаю, открыл я кошка, чтобы проветрить. Только не надо строить из себя строгую мамашу. Сама же знаешь, что отборочный это детский сад. Лора попробовала сострить серьезную мину, но не удержалась и захихикала. Сделай хотя бы вид, что тебе тяжело, наигранно фыркнула она. Да и вообще. Ты обещал апгрейд. Мне надо энергию. Хорошо, что напомнила. Я сконцентрировался, мельком заглянул во внутреннее хранилище и убедился, что море спокойно. Затем проверил каналы магии. Они тоже работали исправно. Поиграл шариками стихий и пожонглировал чутка. Отлично, энергия восстанавливается гораздо быстрее, чем в столице. Это заметно даже невооруженным глазом. Точнее, вооруженным. «Ай, ладно. Будет тебе и энергия, и апгрейды», — ткнул я пальцем в питомца, который пирамидкой стоял в углу. «Этому раздолбаю тоже сделаем». Я думал, в институте отдохну отдел и суматохи столичной жизни, но нет. Стоило выбраться из дирижабля, как мигом появились новые проблемы. Метеориты, кристаллы, энергия, апгрейды, подготовка к универсиаде. А еще учиться надо. А там и экзамены на носу. Хотя кого я обманываю? Это все безумно интересно и увлекательно. «Завтра заскочу к Ермаковой, поздороваюсь», — сказал я. Взял футболку и пошел к Маше в душ. «Ну что? Всего полчаса до прихода ребят. Вместе мы гораздо быстрее помоемся». Мы немного задержались и вылезли, когда Лора сообщила, что ребята уже подходят к дому. «Через минуту будут гости». — сказал я, хватая чистую одежду, которую оставил у Маши еще с прошлого раза. Моментально высушился с помощью магии и оделся. Маша попросила застегнуть молнию на комбинезоне. В дверь постучались. — Миша, открой, мне пока накрашусь. И убежала в комнату. Я пошел к двери. На пороге стояли радостные ребята. Обменявшись рукопожатиями с парнями и поцелуями в щеку с девушками, мы прошли в гостиную. Но ну и. фыркнула Света, одетая, как всегда, в черное. Где наша генеральская точка? Красться. Нахимова взяла Виолету за руку и пошла к Маше. Кутузова! послышался приглушенный голос. Ты что, еще не готова? Я отвел ребят на кухню. Быстро организовал им чай, и мы уселись за стол. Ну чего, как тут у вас было что-то интересное? Первым спросил я. «После твоего отъезда тут как в богадельне», — недовольно пробубнил Антон, сделав пару глотков ароматного напитка. Тробецкой постоянно в метеоритах качается, его света поредела». «У этого княжича боя от баб нет», — недовольно прошептал Дима. «Ты бы видел, сколько у него поклонниц, а он носом воротит». «А чего так?» — улыбнулся я. «У тебя что, невеста есть?» «Нету», — покраснел всегда невозмутимый Антон. Они клюют на титул и на фамилию, а не на меня. «Ну, тут да, ты прав», — кивнул Дима. «Я бы тоже к такому не подошел по доброй воле». «Вижу, у вас давно никто на дуэль не вызывал, господин Бердышев», — ухмыльнулся Антон. «Ребята сильно сдружились, пока меня не было. Надо наверстывать». «Кстати, а что там с бандитами из города, музыкантами этими?» — напомнил я, пресекая их попытки вызвать друг друга на поединок. «Да чего с ними будет?» — махнул рукой Дима. Пока Есенин находился тут, Широкого оставалось самым безопасным городом в империи. «Читал в газете, что он где-то в другом городе», — напомнил я. «Да, вернулся к северному поясу», — отмахнулся Антон, явно выдав секретные сведения. «За нашей болтовней мы не заметили, как Маша накрасилась, и девушки пришли на кухню». «Ты посмотри!» Сидят, сплетничают, так и бабки на скамейке, пошутила Виолетта. Она тоже стала более раскрепощенной и уверенной. Все-таки общение с Нахимовой пошло ей на пользу. Вам семечек дать, улыбнулась Маша. Они у меня вон в том шкафу. Может поболтать нельзя, закатил глаза Дима. Накинулись сразу. Поехали, столик забронирован на мое имя. Внизу нас ждало такси. Конечно, не машина Данилы, но тоже сойдет. Ресторан находился в довольно дорогом районе, где продавали неплохие артефакты и оружие. Назывался он «Кабанчик-спальчик». На входе нас встретили, проводили за столик и оставили меню. Внутри интерьер был необычный, под средневековую готику. Каменные колонны с факелами подпирали потолок, деревянные перегородки из дуба и уютный полумрак. Мы сидели за массивным круглым столом, словно рыцари короля Артура. По центру стоял канделябр с оплывшими свечами. Официантки щеголяют голыми ногами, что в средневековых реалиях выглядело немного нелепо, однако щиколотки были отменными. В дальнем конце зала стоял большой рояль, за которым сидел пианист. Серые волосы, зачесаны назад, дед во все черное. Он смотрелся под стать заведению. Да и музыка чудесная, ненавязчивая. «Неплохое место», — воскликнула Маша. «Даже не знала о таком». «А то», — довольно сказал Дима. «В этот раз мне посоветовали проверенные ребята. Мы заказали напитки и закуски. Меню тут такого же формата, как и все вокруг, ведь через полчаса наш стол ломился от тушки поросенка, фруктов и овощей. Потом принесли фаршированного судака и треску». Я хотел заказать целого кабана, но меня отговорили. «Ну?» — встала Света с поднятым бокалом вина. «За встречу». Мы выпили. Через несколько минут вскочил уже Антон. «За друзей!» Еще выпили. Теперь настала очередь Виолеты. «Я хотела тоже за дружбу, но опоздала. Давайте за то, чтобы все хорошо э, прошло, и все хорошо сдали экзамены». Мы опрокинули еще по бокалу. Тут встал я. «Друзья, за такой короткий промежуток времени вы стали мне по-настоящему близкими людьми. Каждому из вас я могу доверять как самому себе». «В тебе что, проснулся Гиви?» — хихикнула Лора. «Так вот, я хотел сказать, как же хорошо, что хоть один вечер мы смогли провести без приключений. «Опасность!» — крикнула Лора. И мой тост прервал женский визг. Народ из соседнего зала ломанулся к выходу. «Да вы, блядь, издеваетесь!» Выдохнул я и упал на стул.